Часть вторая. Глава 1 Редко где чувствуешь себя более одиноко, чем на многолюдной платформе на вокзале, в 500 милях от дома. Целая толпа незнакомцев пытается или обойти тебя, или отпихнуть с дороги. Кормак приехал на ночном поезде. Думал, не заснет, в голове роилось столько мыслей. Но мягкая полка и убаюкивающий покачивание вагона сделали свое дело. Да и глоточек виски из бара тоже помог. Кормак погрузился в удивительно глубокий сон, время от времени сопровождавшийся сновидениями, в которых он плыл или скакал верхом, короче говоря, двигался. В семь тридцать утра на вокзале Юстон уже вовсю кипела жизнь. Везде грязище, люди в деловых костюмах спешат кто куда. Тут что, медленно ходить запрещено? Стоя под огромными часами с четырьмя циферблатами, Кормак оглядывался по сторонам. Сказать, что парень чувствовал себя не в своей тарелке, значит, ничего не сказать. Должно быть, он бросается в глаза за Милю. Веснушечное лицо, встрепанные рыжие волосы и брюки в рубчик. Похоже, здесь от них придется отказаться. Эти штаны купила мама, сказала, в Эдинбурге все такие носят. С чего вдруг она решила, будто Эдинбург столица моды? Кормак так и не понял. Здесь ни на ком брюк в рубчик не видно. Как бы там ни было, мать обрадовалась, что он решил ехать в Лондон. Тащить на себе груз родительского разочарования не так-то легко. Еще один лишний повод сбежать на некоторое время. Все остальные разгуливали в дорогих костюмах, джинсах скинни и мешковатых штанах. А какие только странные удивительные цвета здесь не носили. Кирин Фифи такого разноцветия не увидишь. Да и насчет женщин. Джейк не обманул. Некоторые из них и впрямь смотрелись как модели. при полном макияже. Волосы золотистые или розовые, или голубые. Брови у всех какие-то странные. Кормак даже не мог сообразить, почему. А наряды один чуднее другого. Голова шла кругом. И как только все эти люди разбираются, куда кому идти? Почему не врезаются друг в дружку? Почему у всех в руках прозрачные фляги с каким-то зеленым напитком? Кормак почесал подбородок и, медленно сгибаясь под тяжестью рюкзака, побрел искать схему лондонского метро. едва не оглушил своей ношей крутившуюся поблизости малюсенькую девчушку. Та ответила удивительно громким и многозначительным для такой крохотной женщины вздохом. Ким Анк на прощание от души расцеловала Лису. Та с тоской окинула взглядом комнатку, которую ей предстояло покинуть. «Меня отправляют в ссылку», простонала она. «Не говори глупостей», возразила подруга, укладывая ей в сумку пирог. «Ты уезжаешь совсем ненадолго, это же настоящее приключение». «Меня отстранили от работы», — гнула своя Лиса. «Наверняка надеется, что я там и останусь». «Чушь!» — заявила Ким Анг. «Из медсестер на этом этаже ты самая лучшая, но вернее, на втором месте после меня». Лиса закатила глаза. «О, Боже!» — вздохнула она. «Никогда не жила в такой глуше. Как там вообще все устроено?» «Ищи везде положительные стороны», — посоветовала Ким Анг. «Если вдруг позвонит кто-то, с кем ты не хочешь разговаривать, «Можно просто сказать, что связь плохая». Лиса кивнула. «Пожалуй, это плюс». Ким Анг обняла ее. «Нет, серьезно, все будет отлично. Покой, тишина, выспишься, почитаешь. Станешь звездой Инстаграма, будешь выкладывать фотки, на которых смотришь на туманные вересковые пустоши. Представь, что едешь в отпуск. А потом опять вернешься хорошей девочкой и вообще подумай, каково придется мне. Это ведь я теперь должна жить по соседству с каким-то деревенским простофилей из Шотландии». Лиса слабо улыбнулась. «Уверен, он приятный парень». «Ха! Она ведь или уверена? Зачем мне вообще на этаже нужен сосед-мужчина?» Ким Анг громко всхлипнула. «Видишь, на какие жертвы ради тебя я иду?» Лиса обняла подругу. «Спасибо», — произнесла она. «Будешь скучать по мне каждый день?» «Обязательно буду», — искренне от всего сердца пообещала Лиса.